Глава 3. По дороге они захватили компактный дорожный завтрак трясниковый баульчик времнях изобретения Карасёва, которым он так гордился. Тут было лёгкое и питательное на полсотни, перенятое от англичанина Куста вместе со словом breakfast, которое Карасёв насмешливо переделал в брейхвост. Вынесла на шоссе И открылся синий простор в позолоте первых осенних дней, в свежем ветре. Солнцем слепила с прутков и луж, радовала красной тряпкой на прясли, золотой березкой на бугорке, новой зеленой крышей. Швыряла в лицо дымком, прелью, подбежавшей к дороге рощи. То вдруг охватывала весной, слабым запахом первой луговой травки с солнечного откоса. То пылыхало душно тяжким жаром машины. Машина пела. Под кулаками насторожённого шофёра мягко заносилась она на заворотах, раkotaла по мостикам, выбрасывая из-под колёс пожранное пространство. Далеко выщёлкивало словно из пистолета кремни Жвакала в редких лужах, секла их как бичами, сверлила рвущуюся к ней даль, раз и раз отшвыривая камни вёрсты, тревожа дремлющие деревни, выметая стайки грачей. Ах, крикнуло, задохнувшись в бешеном лёте зойк. Ходу! заревел Карасёв, перегнулся к бурому затылку шофёра и поднял щиток от ветра. Вытолкнуло броском. И теперь новая песня сверлила воздух. И уже не разобрать было, столб ли летит, дерево ли или перила моста. Подымались из-за бугров столбы и проваливались назад, наплывали золотые рощи и бежали, как сумасшедшие, чтобы сгинуть, мигали искорками оконцы, чернели шапки, стогали избыли, не видать. «Свежо — Свежо! — крикнул Карасев Зойке в лицо, чмокнул и прикрыл пледом. Додоська! «Ду Слова срывались и уносились ветром. Карасёв осел и упёрся кулаками в сиденье, чувствуя подымавшую победную страшную силу, словно это он сам эта бешеная машина, и нет ему никаких пределов. Увидал, как треплется выбившаяся черная прядка волос. Увидал побледневшее под тонкой окраской лицо, совсем мальчишеское теперь, глянувшее на него, полный задорок глаза, крепко сжал маленькую руку и подумал сладко. Вот оно счастье! Ходу! Встречный возок полетел в канаву. Задом наскакал и провалился солдат на лошадке в шинели горбом. с зелеными шарами сена в сетках. Миг один мчалась собака сбоку. Выкатился на горке и поклонился им белый дом, запустевший почтовые станции в старых ветлах с черным узеньким орлицом. За версту закашлял и заревел гудок. Переходило дорогу стадо. Пришлось сбавить ходу и остановиться совсем. Шершавые коровенки... с проваленными у крестцов, словно одурили от хрипучего кашля гудка и сердитого клокотания зверя, и крутились, задрав хвосты. Пастушонок в шапке с ташком щелкал кнутом и прыгал, черные овцы тыкались мордочками в колеса и перебирали копытцами. — Гони к чертям! А тут отделился от кучи щебня старик-пастух в полушубке и продавленном котелке, уставился иконным ликом на Карасева и... и попросил на табак. "Гони чёртово стадо!" крикнул на него Карасёв, задрожав щеками. "Чёрта в тебе з ног бегает, чёрта возит!" сердито сказал пастух и пронзительно засвистал в пальцы. Выехали, и только теперь Карасёв заметил, как пусто в полях и на дороге, и как тихо. Ещё заметил, что уже не под синим небом они едут, что нет солнца. и засвежела, и засинела впереди справа. Я совсем замёрзаю, кисло сказала Зойка. Ничего интересного. Ещё бы ты в лоскутах каких-то моды вашь. Стой, запасной вынуть. Коросёв поднял сиденье, но запасного плаща не оказалось. Он обругал шофёра болваном и получше укутал Зойку. Теперь скоро И почему без верха? Предпочитаю каретку. Это гоночная машина. Портить фасон. Да и не думал, что тебе вздумается ехать. Не знаю уж, кому вздумалось, — сказала она капризно. Ваша затея — все. От синевых справа сильней наливало ветром, и по серой полосе было видно, что там идет дождь. — При чем тут мои затеи? — ворчнул Карасев, чувствуя на лице первые брызги. — Ах, оставьте! У ней покраснели глаза и заслезились. Ходу опять понеслись по пустой дороге, словно чем дальше, меньше и меньше было людской жизни. Не было деревень, или не видно их было в беге. Низиной пошла дорога с кусточками по болотам, чернеющими стенами лесов вдали, за пеленой дождя. Как бы ни перехватил чёрт, забеспокоил Скоросьёв, вспомнив в полесу а про ватархаве. Над был телеграфировать? Да или нет? Загадал он Зойки. Ах, отстаньте. Ну да, да. Она знала эту его привычку. Он успокоился и принялся читать, как сейчас, перекусив на заводе, махнёт генерал-шай и закрепится. Теперь-то и закрепляться Верно говорит бритый: конъюнктура. И профессора говорят, что конъюнктура пройдёт год другой и кончится эта конъюнктура, и уж не дождаться такой растряски. И задумался, поднапев мотору: по имению до да по лесам надо. Стройка большая будет, как на карёжеле. Вытащил записную книжку и пометил. А что ты записываешь? Полюбопытствовала Зойка. А чтоб Зойке потеплей было, наклонился он к ней и крикнул в ух такое, что она сделала большие глаза и назвала без стыжом. Уже поговорим, крикнул он, вдушивший его ветер, а ей послышалось в Рим, и она крикнула: "Поедем в Рим, да?" К чёрту на рога! Во весь дух крикнул он и хлопнул шофёра по плечу, ходу предельную. Шофер отмахнул затылком весь ход. Теперь это был не ход, а свист и мелькание. Крутилось и мчалось все, а что не видно. Острой сечкой било в лицо дождем. Сизое впереди было уже вот, и дали пропали в мути. И только хотел Карасев крикнуть ходу, дрогнуло и осело под ним. Шофер взял в тормоза. и уверенно свёл до останова. Лопнуло колесо под корасёвом. Шофёр молча вылез, молча достал из ящика инструменты и полез чинить. Ужасно хочется есть, сказала Зойка. Должно быть, я промочила ноги. Сильнее, сильнее шёл дождь, и струйки стекали в ковш, напитывая войлочную подстилку. Уныло кричали кружившиеся в дожде грачи-ягалки. — Ничего, с нами коньячок есть. — На заводе согреемся! — Карасев представил себе пылающую печку. — Можно и ночевать. — А подумают там чего, и черт с ними! — полоскал он глазами Зойку. Ветер упал, и теперь поливало настойчиво. Попадало за воротник. — А? и пришлось поднять капюшон. «Ой — Ой-ой-ой! — истерично засмеялась Зойка. — Ужасно ты похож на моржа! — А ты на кого похожа? Она топотала, кончик носа у ней покраснел, а подкраска смазалась и открыла пятнышки на щеках. Карасев хмуро взглянул на нее, и ее лицо теперь показалось самым обыкновенным, как у горничной Маши. — Ну? — Ну? «Скор ты там?» — крикнул он распластавшемуся на серой грязи шоферу. «Вы думали катать в какой-то калоши? Только мальчишкам ездить в ваших коробчонках?» «Эта коробчонка стоит восемнадцать тысяч», — обидчиво сказал Карасев. «Ее и Сандуковская не накроет!» «О, Господи! Да у него салон спать можно!» Только о постелях и думаете. Ах, вот что!» Она оттолкнула его и хотела сойти, но он ухватил ее и посадил силой. «Нечего дуру строить. Погляди на себя». Она поглядела на лужи, в которых плясали серые пузыри, и закусила губы. А тут подошел мурластый странник. С клеенчатой сумкой за плечами пытливо пригляделся и попросил басом «возьму». Капните пятачишка господари, аристократы. Коросьёв поглядел с Верепа в прыщавое лицо в жирных космах, плюнул и обругал дармоедом. Ещё потягиваясь, кто дармоедней, сказал странник и тоже плюнул. Мочиться вам 40 дней, 40 ночей. Шофёр уныло сказал: "Готово", прыгнул и опять стал сечь дождь. Коросьёв взлился. Давно бы уже был у генеральши. Что болтал тебе, Сандуков? Зойка вызывающе повела мокрыми глазами, собравшейся к носу синевой карандашка, поджала тонкие губы и крикнула: "Эт ты ещё что?" "А вот знать желаю", чуть толстороже тебе хрипел. Она посмотрела на него как на грязь. Летявшей изпереди брызги сменились грязью и в Карасёва ляпнуло целым комом. Теперь хлестало со всех сторон по роло дождём лепило, машина бешено заносилась в заворотах выла и скорежетала, они осели в ковше, уцепившись за петли, мчало, не давая дышати крикнуть. Тише, пытался Карасёв крикнуть, но шофёр не слыхал за ветром. И вдруг загремело, Словно застучали железные кузнецы. Шофер ахнул и перевел скорость. Рыкнуло, резко толкнуло, и машина остановилась. «Что еще?» Стояли в низине, у мосточка. Шофер спрыгнул, словно хотел убежать, сорвал капот с машины и сунул голову. «Какого еще черта?» «Ехать дальше нельзя». объявил шофер, дернул шеей и высморкался в пальц. «Почему нельзя?» — крикнул Карасев, грузно подымаясь в ковше. Шофер опять юркнул головой, по локоть запустил в картер руку, пошарил и показал что-то на ладони. — Бобит! — Что это? — спросил Карасев, косясь на блестящие кусочки. «Бобит — Бобит! — растерянно повторил шофер. — Так исправляй, черт возьми! бабиты, металлические сплавы на свинцовой или оловянной основе, употребляемые для заливки вкладышей подшипников. Шофёр только пожал плечами. Перегрелись подшипники и бобит растёкся. Надо тащить лошадьми. Засорилась маслёнка и не подавала масло. Перегрелись подшипники и бобит растёкся. Значит, совсем болван. И опять повторял шофёр, что ехать никак нельзя, объяснял про подшипники и опять повторил бобит. А тут наползла густая как дым туча, закрыла белое небо и полила потоки. У меня лужа под ногами, крикнула Зойка. Вот ваш проклятый ловушка. Дело было совсем плохо. Она промокла. Сидела с зеленоватым лицом и подрагивала губами. Ее шапочка с птичкой съехала на бок, и птичка висела вниз головой, распушив перышки. — Вот, — сказал Карасев растерянно, — придется идти пешком. Она взглянула на него с ненавистью. Ее губки, умевшие так впиваться, чуть вывернутые в уголках, потеряли всю кровь, и подернулись пленочками, и стала она похожа на больную и скучную будничную портнишку. Они начали говорить колкости, злить и обвинять друг дружку. Мало иметь машину. Надо уметь ею пользоваться. Надо уметь одеваться, когда едут в дорогу, а не наворачивать тряпченок, в которых таскаются по бульварам. Знаете свое дело и не суетесь. Карасев вылез из машины. Я вам докладывал, где брать масло, плаксиво сказал шофёр. Я вам докладывал, жульническое пошло масло, Карасёв поднёс красный крутой кулак к его носу и потыкал: я тебе доложу. Там где-нибудь поедешь, там тебе будет масло. Надо было выпутываться. До завода оставалось верст двадцать, до ближайшей деревни — труски и хруски, верст восемь. Место было унылое, по сторонам тянулось болото в осинничке. Вперед уходил подъем, и на нем темнел лес. Карасев знал, что здесь начинается княжеское имение, где он прошлой зимой был на Волчьей облаве, потом Хрустки или Труски, потом Кустова. И имение генеральш. «Придется пешком. В хрустках возьмем лошадей. Никуда не пойду!» — крикнула из-под пледа Зойка. Шофер предложил добежать до деревни и пригнать телегу. Карасев подумал. «Постой, а какого черта нам на дожде? Там еловый лес на горе». А здесь мы останавливались недавно, так точно, с, сказал шофёр, пили из речки. Теперь было ясно, есть ли подняться к лесу. С дороги видна сторожка, где останавливались у Никиты на облаве. Останешься при машине, сказал Карасёв шоферу. А мы дойдём до сторожки и возьмём лошадей. А за машиной пришлю с завода. Пока стояли, Начинались сгущаться сумерки. Чёрный лес на бугре едва маячил. Даже кустики на болоте затягивало мутью. "Вылезай", сказал. "Там обсохнем". Зойка покорно вылезла из машины, теперь похожей на ласточкино гнездо, так заляпала её грязью и отряхнулась, как выкуповавшаяся индюшка. Шофёр конфузливо отвернулся. Корасёв только уныло покосился на её мокрую зелёную юбку, общёлкнувшую ноги. В другое бы время он пошлёпал её играючи, но тут только поморщился и помурлыкал. Джёрнл же чёрт меня ласково начал он беря под руку, но она вырвала руку и толкнула. Он пожал плечами и крикнул: "Да погоди, взять же надо". вытащил чемодан и компактный завтрак. Теперь он был очень кстати и побежал догонять Зойку. Приостановился и послушал, может быть, едут. Не было ничего слышно, только шуршал по болоту дождик. Ох, вот проклятая сторона, как передохли